Пасторальная симфония. 8 февраля 1893 года. Господина Хеншела нужно поздравить с его последним симфоническим концертом не только потому, что ему удалось сформировать хороший хор, но и потому, что исключительно удачное исполнение пасторальной симфонии показало, что он полностью закончил свой первый труд по формированию первоклассного оркестра. В длинных перерывах между наездами Рихтера можно с удовольствием утешаться слушая в сент джеймс холле лондонский оркестр, играющий с воодушевлением и целеустремленностью, и обладающий верностью интонаций, а в случае необходимости — глубиной и яркостью, которые он может демонстрировать сколь угодно долго, в любом темпе, без колебаний и срывов. Когда мы в последний раз слышали пасторальную симфонию в исполнении филармонического оркестра, согласно общему мнению профессионалов «Это лучший оркестр в мире», И фактически наиболее поверхностный дирижер был вынужден заранее извиниться за исполнение. В прошлый четверг господин Хеншел был вынужден дважды возвратиться за пульт после исполнения, сорвавшего бурные аплодисменты. Второй раз он преднамеренно выбрал особенно замечательное сочинение из программы филармонического оркестра, чтобы продемонстрировать нам разницу между достижениями в чтении нот с листа, производимым филармоническим оркестром, и истинным искусством оркестровой интерпретации. В «Леноре» Рафа он достиг сравнительно легкого и несомненного успеха. Бетховена он исполнил глубже, и его успех стал более заслуженным. Две первые части были сыграны с мастерством. Я еще никогда не слышал от господина хеншела такой убедительной интерпретации классики. В третьей части ему немного мешали некоторые погрешности в оркестре. Гобой тягостно фальшивил, а бурный момент кульминации был слегка обесценен тем, что оркестру была предоставлена излишняя свобода взорваться прежде, чем этот момент наступил. Но множество тонких деталей, обычно упускаемых, вполне возместили эти недостатки. Единственной старомодной деталью на этом концерте было неизбежное замечание в аналитической программе о том, что Бетховен опускался до явного подражания, перепелу, кукушке и соловью, ванданте. Сейчас я взываю к господину Беннету как человек и брат. Долго ли мы будем продолжать повторять эти обрывки нелепой светской беседы о пасторальной симфонии? В этом сочинении нет более красивого фрагмента, чем тот, который состоит из упомянутых подражаний. Он изящно построен и бесконечно поэтичен. Все мы любим и ждем его с надеждой и испытываем мучительную дрожь всякий раз, когда какой-нибудь проклятый флейтист, который никогда не ценил, а, возможно, никогда и не слышал, Соловьев, играет верно только половину восьмых нот, а другую половину превращает в шестнадцатые. А потом мы уходим с концерта и всерьез упрекаем Бетховена за то, что он опустился до низкого и антихудожественного подражания грубой птице, которая за всю свою жизнь ни разу не брала надлежащих уроков пения. Я могу сказать только одно — После многолетнего внимательного наблюдения, посвященного выяснению, которая из этих двух сторон, Бетховен или Критики, выглядит глупее в свете очередного упрека, я неохотно пришел к выводу, что этот спор пора прекратить. Наша профессия предоставляет нам так много легких и необременительных возможностей предстать ослами, будем мы к этому расположены, что у нас нет никакого оправдания цепляться за самые замысловатые и неудачные из всех.